Часть 5. 24 января частный торговый корабль Берёзка с 80 пассажирами без документов на борту покинул Феззан. После отбытия Рейнхард и возвращения демократии на Феззан были открыты гражданские маршруты, и Берёзка одной из первых покинула планету. Разрешены были только перелёты между Феццаном и империей, дорога в Союз всё ещё была закрыта. Маринеску, конечно, указал неверный конечный пункт их путешествия, так что если бы их перехватил имперский флот, им пришлось бы сдаться. Перед отбытием Маринеску настоял на принятии дополнительных мер страховки, одной из которых была подача доноса в канцелярию генерал-губернатора, где утверждалось бы, что группа людей планирует направиться в Союз. «Им и в голову не придёт, что тот, кто сообщил об этом, сам и планирует всю операцию», пояснил Маринеску Юлиану, который не видел необходимости лишний раз будить лихо. Прапорщик Машенга, будучи одновременно и советником Юлиана, доверился Маринеску, который называл себя экспертом в таких вопросах. Чтобы понять человеческую природу, нужно вложить заслуги и гордость оппонента. Юлиан, голова которого едва доходила машанга до подбородка, был к этому готов. Бессмысленно переживать о том, что ты не в силах контролировать. Разве Ян Вэнди постоянно не говорил об этом? Даже если ты стараешься изо всех сил, всегда останется то, в чём ты не так хорош. В таких случаях стоит довериться тем, кто разбирается в вопросе лучше тебя. И всё же Юлиан знал, что просто ищет себе оправдания. На их пилота Кале Уылока Юлиан произвёл впечатление ещё в момент знакомства. Он сразу решил, что юноша ему придётся по душе. Он хвалил Юлиана за то, что он, хотя и не выглядел смелым, решился проникнуть на территорию Союза прямо под носом имперского флота и поклялся сделать всё, что в его силах, чтобы дело увенчалось успехом. Хотя Юлиан думал, что на него можно положиться, Уылок обладал довольно радикальными взглядами. Он считал, что если оставшиеся силы Союза обедняют со с финансами Фесзана, Та победа над имперским флотом не так уж и реальна. Я начал перечислять способы, как этого можно достичь. Он опустил общие детали и сардонически усмехнувшись, тут же предложил создать обеднённый флот борьбы против флоинграма. Для Юлиана было немыслимо слышать, что в союзе говорят, как будто он уже проиграл и был уничтожен. Он верил, что если с Яном Венли всё будет в порядке, силы союза не сдадутся так легко. Это чувство было сродни религиозному Юлиану казалось, что Ян Венли, демократия и союз свободных планет – неразделимая троица. Среди пассажиров, большинство из которых выхватили счастливый билет, Юлиана больше всего интересовал человек, известный как епископ церкви Земли Дэксби. За короткое время он превратился из фанатичного пуританина в богохульника и распутника, и понять, какое высшее существо указало ему путь на берёзку, было невозможно. Юлиан впервые заинтересовался им ещё, когда навещал его в промозглом убежище вместе с Маринеско. Его так же интересовало политическое влияние церкви, таинственное происхождение которой попрежнему не давало ему покоя. Так Юлиан покинул Физан на борту корабля Берёзка. Это произошло за 2 недели до сражения флотов Империи и Союза в звёздной системе Рантимарио, когда он, как написано в некоторых исторических книгах, на борту корабля с другим названием должен был приземлиться в столице Союза Хайнесния.